Глава тринадцатая. «Чего вылопился? Ромаха, улыбаясь щербатым ртом, шел в нашу сторону, раздвигая других пассажиров. «Вот мы и встретились!» Наши попутчики отводили взгляды, делая вид, что все происходящее их не касается. «Вяжешься в подобное себе дороже. Могут и ножичком пырнуть». «Поем-выйдем?» — предложил он. «Можно», — спокойно ответил я. А то я думал, что ты дальше поедешь. Остановка-то наша». Ромаха смутился, но ненадолго. Кажется, он уже окончательно пришел в себя после ДК и горел желанием поквитаться. «Вадюх, это кто?» — нахмурился Валерка. «Ты его знаешь? Друган твой? А то смотри, моему быстро сейчас». «Спокойно, брат». Я чуть поднял руку в остерегающем жесте. «Да, мы знакомы, все в порядке». Автобус подъехал к нашей остановке, зашипели двери. Мы вышли, причем Валерка замешкался, пробираясь через толпу к своим сумкам. В салон вместе с нами покинули еще несколько человек, которые тут же двинулись прочь ускоренным шагом, отчетливо понимая, что пахнет жареным. А те, кто ждал, поскорее погрузились в автобус. — А ты еще кто такой? Ромаха посмотрел на Валерку, ища до чего бы докопаться. «Кто ты по жизни?» «Человек я». Брат догадался, что дело дрянь, но пока не предпринимал никаких действий. Помнил наш уговор. Хотя вряд ли это надолго. «Человек?» — ухмыльнулся гопник, и я понял, что пора прекращать всю эту блатную эквилибристику. «Короче, тебе что нужно?» Я расправил плечи и встал поудобнее на случай, если Ромаха решит начать драку. «Рамсы попутал». Не дали тогда перед пацанами ныл, что претензий нет? Еще что-то предъявить хочешь?» Беспредельщик из восьмого микрорайона раскрыл было рот, чтобы осыпать нас с братом отборными угрозами и витиеватыми оскорблениями, но так и застыл. «Как рыба на берегу или впечатленный ребенок?» Похоже, тогда он просто не поверил, что я всерьез могу дать отпор. Списал на случайность, везение, еще что-то. Но тут в его голове что-то сломалось, ведь я опять сразу перешел в атаку. «Что молчишь?» — я повысил голос. «Вопросы остались? Если нет, расходимся». «Слышь?» — Ромаха даже захрипел. «Нехорошо тогда у нас с тобой вышло. Косяк за мной признаю, и перед пацанами предъявы я снял, не отказываюсь, но...» «Что «но»?» Дашь слабину, и он снова этим воспользуется. Раз вопросов нет, то и базара нет. Разбежали, сиди своей дорогой. Гопник буравил меня взглядом, думая, как же ему красиво выйти из положения. А я краем глаза заметил новую проблему. Из переулков и подворотен повылезали дружки ромахи. Теперь он не один, и потому заметно смелеет. Прямо на глазах. Валерка, конечно, меня поддержит, вот только вдвоем... Нас все равно мало». «Че, Ромаха?» К нам подошел долговязый тип с круглым синяком под левым глазом. В руках он держал кулек с семечками. Лаш есть девятого снова борзеет?» «Разберусь, Миха». Процедил вожак, а потом повернулся ко мне. «Давай один на один. А то разногласия гложет, прояснить надо. Установить, так сказать, новые отношения, чтобы между нами все ровно и четко встало». Вот тут ситуация возникла опасная. С одной стороны, я могу не принять вызов. Во-первых, он сам сказал, что претензии сняты. Во-вторых, и нового повода нет. А с другой стороны, мой отказ будет означать трусость. И можно бесконечно жаловаться, хоть в милицию, хоть еще кому-то, но жизни мне после этого не дадут. Формально мы на их земле. Остановка наша за границей между восьмым и девятым. Этим местная гопота всегда пользовалась активно. «Давай», — согласился я, — «только сразу обсудим условия. Деремся до первой крови. После этого расходимся и претензий друг к другу больше не имеем». Идят, ухмыльнулся Ромаха. К остановке подъехал еще один автобус, но даже двери не раскрыл, лишь притормозил и умчался дальше. Уверен, что пассажиры были солидарны с водителем. Лучше прогуляться лишний километр, чем отхватить в чужой разборке. Прохожие, к слову, тоже обходили нас по дуге. «Братан, ты уверен?» — тихо спросил Валерка. Все это время молча стоявший рядом. Все-таки есть у него выдержка. Это хорошо. Абсолютно. сожлись скомандовал Миха, светя своим фонарем и не забывая лузгать семечки. Я занял привычную стойку, еще раз порадовавшись, что рефлексы из прошлой жизни перенеслись в эту. Чемпионом я не был, но удары держал, да и умел кое-что. Ромаха как раз попытался поймать меня на обманный прием, замахнувшись правой рукой, но ударив левой. Не удивил. Я перехватил ее и увел в сторону, сунув своему сопернику в лицо хуком. Вышло не очень, Ромаха увернулся, и удар прошел вскользь. Не теряя времени зря, я снова пошел в атаку, проведя свою любимую комбинацию. Джеб, апперкот, хук. Я далеко не профи, но против гопника, который дерется без системы, это эффективно. Ромах растерялся, пропустил один удар из трех, потом опомнился и сам ломанулся мне в лоб. Я ударил кроссом, добавил хук, еще кросс. Есть! Мой противник нелепо взмахнул руками и отшагнул назад. Из носа брызнула кровь, так что условие драки выполнено. Вот только я не учел, что Ромаха тяжело переживает поражение. Он слишком картинно зашатался, упал и, загребая остановочную пыль, якобы случайно махнул рукой, пустив в мою сторону мутную завесу. Я среагировал, зажмурив глаза, но пыль все же попала в них, заставив меня выругаться. «Шухи, пацаны!» Картава заорал кто-то, и в ту же секунду раздался вой милицейской сирены. «А ну стой!» Заорал Валерка, мужественно терпевший мой поединок с Ромахой, но не выдержавший подлости юного гопника. «Братам, погоди!» — крикнул я, пытаясь продрать глаза. «Потом разберемся с ним. Помоги! Ни хрена не вижу!» «Блин, Вадюха!» Кузен бережно ухватил меня за плечи. «Сейчас бы я ему накостылял по-балашутински!» Балашутина это деревня, где жил Валерка. В своей прошлой жизни я уже об этом забыл, а вот здесь и сейчас вспомнил. «Стоять!» — крикнул чей-то голос. Низкий, каркающий, злой. «Милиция! А я почти что слепой, как котенок. Ненадолго, но тут и секунд хватит. Но только попасться никак нельзя. Ни мне, ни Валерке». Зачем лишние разбирательства? А, пацаны! Заорал один из дружков Ромахи. Если это фора, надо воспользоваться. А если нет, все равно надо. Валерка, вперед! скомандовал я. Слушай меня беспрекословно. Сейчас давай вправо за деревянную двухэтажку. Понял! Блин, сумки! Брось, с ними не убежим! Блин! Нет уж фиг, там гостинцы от бати!» Сейчас многое зависело не только от простого везения, но и от моего кузена. Я надеялся, что он все-таки бросит сумки, а еще будет не только быстр, но и ловок. И Валерка меня не подвел. Багаж свой не бросил, ну и ладно, он даже с ним скорости не сильно потерял. Даже меня обогнал. «Вадюха, дальше куда?» «Дыра в заборе?» «Есть! Туда!» «Твою ж душу, я все-таки зацепился за край доски». Зазубринами прочертила царапину по левой руке. Хлынула кровь. «Плевать!» «Вправо! Понял?» Мы плутали по деревянному кварталу пока еще не снесенному и не застроенному элитным жильем, в перемешку с многоэтажками. Некоторые дома и участки уже пустовали, и никто нам не мог предъявить за то, что мы носимся по их собственности. «Заброшенный дом! Яблоня! Видишь яблоню? Вижу! В дом!» Когда сносили большую часть старинного роговика и улицы Бонч-Бруевич, мы какое-то время паслись с парнями в заброшенных огородах. Здесь же, между Брагина и Рокоссовского, лазил уже Серега со своими ровесниками. Вот только расположение дворов и заборов мне все же было знакомо. Тут жила семья беженцев из Таджикистана, с чьими ребятами мы дружили. И, конечно же, изучили квартал вдоль и поперек. Потом беженцы куда-то уехали, кажется, в Тверь, к родственникам. «Ступеньки!» — громким шепотом предупредил Валерка, хотя я уже и сам видел. Ноги загрохотали по гниющей лестнице. Слегка скрипнула дверь. Вряд ли милиция побежала за нами сюда, по этим запутанным дебрям. Разогнали дерущихся, схватили тех, кто попался, и дело сделано. Но нам все равно надо отдышаться и привести себя в порядок. «У меня вот глаза дерет так, что материться хочется, не переставая. Аж слезы текут. Но это и хорошо. Хоть чуть-чуть промою». «Братан!» — встревоженно зашептал Валерка. «Тут кто-то есть!» Видеосалон Джогина на набережной. В то же самое время. «Серег, я вот эту возьму?» Виталий Глухарев, он же Глухарь, бригадир группировки «Севера», вытащил видеокассету с надписью Калигула. «Это порнуха», — заметил Жогин. «Я знаю», — довольно осклабился бандит. Владелец видеосалона вздохнул. Ему было не так жалко кассету с фильмом, на которой люди ходили толпами, сколько новую видеодвойку, которую Гриша Север приказал забрать за долги. И это еще совсем по мелочи. У людей машины с квартирами забирают. Север же, который крышевал подобные заведения, Слыл человеком в своем роде добрым и давал коммерсантам возможность отработать, если, конечно, видел потенциал. У Жогина он был. Виталик, может, оставишь видеодвойку? Особой надежды не было, но Сергей рискнул. Сам понимаешь, она ж мне быстрее заработать даст. Сергей Жогин учился с Виталием Глухаревым в одном классе. Только им первый подался в бизнес, а второй в бандиты. И по злой иронии судьбы. Именно глухарь собирал с серого дань. — Не могу, сер, — покачал головой глухарь. — Знаешь ведь, что не я тут решаю. Север сказал, видак, бери. — Я же с ней быстрее заработаю, — повторил Жогин, не особо надеясь на результат. — Серёня, ну ты чё, тупой? Глухарь уважал одноклассника, но за речью редко следил. А ещё быстро вспыхивал. — Сказано же, не я решаю. Вот ты какого хрена затянул? Отдал бы все сразу, не артачился, и не пришлось бы ведюху твою забирать. Радуйся, что Север поколотить тут не предложил все». «Ладно», — смирился Жогин. «Сколько я еще должен?» «Да хрен его знает!» Простодушно пожал плечами глухарь. «Север сказал, что видак за проценты, а сумма та же». «Значит, все те же две тысячи», — вздохнул Жогин. «Ладно, выкручусь. Если что, машину продам». Разумеется, все было не так плохо, и машину Сергей продавать не собирался. Просто перед бандитами не надо показывать лишний раз, что у тебя с деньгами все хорошо. Даже если ты с этим бандитом за одной партой сидел. Лучше поскромничать и прибедниться. — Это Бэху? — оживился глухарь. — Сереня, так давай я у тебя ее выкуплю. Выручу по-братски, штукарь могу дать. — Она дороже стоит, Виталик. Подчеркнуто грустно улыбнулся предприниматель. Глухарь выхватил еще несколько кассет с хорошо знакомыми ему названиями, вроде «Нарушая запреты» и «Эммануэль». Потом повернулся к бывшему однокласснику. «Ну, как знаешь, сэр, я же от души помочь хочу». Он прислушался, показал на окно. что то шумно сегодня у тебя тут. Всегда так?» «Нет же вроде». «Мелкоты много». Жогин выглянул в окно кабинета. Скорее бы уже первое сентября. Они хотя бы в школу пойдут». «Да, поназаводили спиногрызов». Недобро осклабился глухарь. «Чего людям не имется? Жрать нечего, скоро ремни в супе варить будут. А все плодятся». Его глубокомысленное размышление прервал звон разбитого стекла. Кто-то захохотал высоким голосом. Жогин побледнел, бросил взгляд на глухаря и стремительно пошел к выходу. На встречу уже бежал Даня, племянник, который помогал ему в видеосалоне. «Дядь Сереж, Дядь Сереж! Паникуя, парень всегда превращался в испуганного подростка. «Там малолетки окна фигачат!» «А чё не прогнал?» — Раздраженно бросил Жогин, проходя мимо Дани и набирая скорость на лестнице. Глухарь топал следом. «Так они меня на три буквы посылают!» — пожаловался племянник. Жогин выматерился про себя, но вслух ничего не сказал. В зале уже волновались. Звук разбивающегося стекла... Слышали все, кто смотрел «Пятницу, тринадцатое? «Что случилось?» — спросил накачанный парень с золотой цепью на черной футболке. Он вскочил со стула и подбежал к ним. «Ты какого хрена кино смотришь?» — заорал глухарь, пугая зрителей. «Я тебя для чего сюда привел?» «Блин, Виталя попутал!» Напарник бандита опрометью помчался на выход. Оттолкнул в сторону Жогина и его племянника. «А ну, сдресните, шантропа мелкая! Пошли вон!» «Лови их! Что ты их гонишь?» — снова крикнул глухарь. «Блин, опять все самому делать!» Младшеклассники, они же скорлупа на уличном жаргоне, бросились в рассыпную. Молоток, тот самый накачанный парень в футболке, помчался за одним из мальчишек, но тот легко ушел от недостаточно прыткого взрослого. А другой, воспользовавшись замешательством, поднял с земли камень, и швырнул в окно. Снова звон разбитого стекла. «Твою мать! Сюда иди!» От захлестнувшего возмущения глухарь почти перешел на виск. Ни он, ни молоток не обратили внимания на звук приближающегося мотоцикла, а вот Жогин услышал, повернул голову и схватил за руку бросившегося было помогать бандитам племянника». Черный спортивный байк, оглушительно взревев и распугав прохожих, понесся прямо по тротуару к крыльцу видеосалона. Мотоциклист в глухом шлеме остановил своего коня, лихо крутанувшись на месте, и вытянул вперед руку. В последний момент Джогин увидел ствол пистолета и крикнул «Ложись!». Грохнул выстрел, еще один, потом третий. Молоток рухнул, словно подкошенный, подломив под себя руки. Глухарь побежал, оборачиваясь на ходу, но мотоциклист, выжав газ, мгновенно догнал его. Ударил колесом, бандит покатился по земле под крики случайных свидетелей. Выстрел второй. Глухарь застыл на асфальте, пару раз царапнув руками. Под ним растекалась огромная лужа крови. Жогина оглушила испуганным воем выскочивших из салона зрителей. «Тут кто-то есть!» – прошептал Валерка. Глаза болели, но уже меньше, и веки теперь хотя бы не слепались. Мы стояли в синях, а из светлицы доносились приглушенные звуки. Еще я только сейчас почувствовал запах. Смесь нечистот, курева и еще чего-то такого, напоминающего аптеку. «Слышь!» – вскинулся Валерка. Раздался теперь уже отчетливый стон. «Женский!» И нет, не тот, который от наслаждения. В памяти всколыхнулись события минувшей ночи, которые отошли на второй план из-за всего махом произошедшего. Неужели это Лешка-маньяка, и он кого-то здесь мучает? Черт, как назло рвотный спазм подступил к горлу. Я заглушил его усилием воли. «Пойдем-ка к -проверим», — решительно сказал брат и шагнул к двери, широко распахнув ее. В ноздри ударила все та же смесь запахов, только в разы сильнее. «Милиция!» — выпалил кузен, врываясь в светлицу, — и замер. Я вошел следом за ним. На полу корчился полуголый парень в одних трусах неопределенного цвета, в теории бывших белыми. На теле у него можно было пересчитать все ребра, да и вообще он был похож на узника Бухенвальда. Длинные, давно не мытые волосы висели клоками. Кожа была грязной, как будто он перед этим извалялся в луже. «Валерка, осторожнее!» Я вовремя заметил валяющийся под ногами шприц с остатками коричневой жидкости. «Что это за нахрен?» Я не ответил, увидев еще одного человека, лежавшего на убогом топчане с разноцветными тряпками. Спутанные черные волосы, разорванная то ли блузка, то ли футболка. Ну, в общем, стало понятно, что это девушка. И лицо ее мне было знакомо. Просто сразу не смог понять, настолько оно изменилось. «Белла?» — позвал я. Еще одна моя одноклассница, та самая Белла Погосян, которая сторчалась чуть ли не сразу же после выпускного. И о которой я потом ничего не слышал. Просто не хотел. Знал, что она страдает зависимостью и промышляет проституцией с самого низкого пошиба. Ну и все. А тут случайно наткнулся на нее, прячась от милиции в заброшенном доме. «Братан, я куда приехал?» — изумленно возрился на меня Валерка. «Это что тут у вас в городе творится? Что за фигня?» «Наркотики». Я покачал головой. «Этого хмыря я не знаю. А вот девушка...» «В общем, я с ней учился». «Охренеть!» — пробормотал кузен. Парень дернулся еще несколько раз и затих. Я испугался, что он испустил дух, но потом услышал почти что старческое покряхтывание и успокоился. Поборол в себя отвращение, шагнул к Белле. «Симпатичная была девчонка и в целом не глупая». Вот чего ей не хватало? Впрочем, о чем это я? В своей прошлой жизни я забыл девяностые как страшный сон, а здесь и сейчас это была самая, что ни на есть, реальность. Причем гораздо хуже, чем раньше, в той версии моего прошлого. Значит так, я принял решение, увидев приоткрытые глаза девушки. Она что-то говорила, тянула исколотые все в синяках руки. Вот только понять ее было невозможно. «Уходим отсюда. Вызываем скорую и ментов. Повезло им, что мы на них наткнулись. А вот нам...» Меня прервал жуткий грохот посыпавшихся откуда-то тарелок и котелков. «Убью!»